Глава 6. Обитаемая галактика. Система Элио. Экстренное совещание в Объединенном штабе флотов ВКС Конфедерации Солнц началось далеко за полночь. Глубоко под землей, в бункерной зоне, расположенной ниже исторического цоколя Раварграда, собрались командующие флотами высшие чины из управления внешней разведки, Со стороны инсектов традиционно присутствовал глава всех семей. Лагриан представлял верховный хранитель Логриса Лагдойд. Лишь несколько человек в данный момент физически находились в зале. Остальные занявшие кресла, расположенные вокруг комплекса аппаратуры, моделирующего пространство обитаемой галактики, являлись оптическими фантомами. Защищенные каналы гиперсферных частот позволяли старшим офицерам флота и приглашенным лицам на время забыть о расстояниях, разделяющих их, и чувствовать себя вполне комфортно благодаря адаптивной системе связи. Все ждали появления президента конфедерации, но вместо него слово взял Дитрих Кроу. До последнего времени он возглавлял учебный центр подготовки мнемоников, Но в результате ротаций, связанных с реорганизацией флота Содружества, Дитрих занял пост координатора. Сегодня адмирал впервые использовал делегированные ему полномочия. Офицеру, занимающему должность координатора объединенного флота Содружества, введена в штат после реорганизации ВКС, делегирована часть полномочий верховного главнокомандующего для принятия оперативных решений по внезапно возникающим вопросам. «Господа, прошу внимания», – произнес он, заставив смолкнуть не только гул голосов, но и мнемонический шепот. «Сегодня нам предстоит принять важные решения, от которых будет зависеть ближайшее будущее содружества». Надеюсь, что все присутствующие ознакомились с материалами относительно событий в системе Алексии. Ответом послужила тишина. Прекрасно, в таком случае я не стану повторяться. Предварительные консультации на уровне Совета Безопасности миров показали, что единой позиции, к сожалению, нет. Тем не менее, считаю, что угроза, исходящая от механоформ, не преувеличена. Напротив, мы еще не знаем истинных масштабов конфликта. Если не предпринять немедленных действий, то в противостояние будут неизбежно вовлечены различные третьи силы, и ситуация стремительно выйдет из-под контроля, когда ресурсов флота уже не хватит для ее разрешения. Употребляя термин «третьи силы», я говорю не только о диких семьях расы инсектов, вынужденных бежать из зоны боевых действий, но и о кибернетических системах нашей цивилизации, как реликтовых, так и современных. Дитрих отыскал взглядом Найджела, кивнул ему и добавил. Господин Гревс во время встречи с адмиралом Штейхелем ясно обозначил проблему. Опасность вспышечного саморазвития глобального кибернетического интеллекта В условиях широкомасштабного конфликта в космосе отнюдь не миф. «Прошу слова, фигура Генриха Брайта, командующего пятым флотом Содружества, стала более контрастной. «Не возражаю», – ответил Дитрих. «Прошу, адмирал». «Я не согласен с предложенной трактовкой». У всех собравшихся было время изучить не только материалы, касающиеся событий в системе Алексии, но и запись беседы между адмиралом Штейхелем и государственным преступником, мотивы которого далеко не очевидны. Банда кибрайкеров, улизнув от возмездия, набралась наглости заявить о взломе Логров. «И что я вижу?» Виновные не понесли наказания, наоборот. «Их представитель присутствует на секретном совещании!» На гневную тираду адмирала неожиданно ответил сам Грефс. «Господин Брайт, я бы предложил перенести обвинительные речи на более подходящий момент и перейти к проблемам, требующим немедленного решения». Найджел вопросительно взглянул на Дитриха Кроу. «По-моему, я приглашен в качестве консультанта». «Вы специалист по механоформам?» – язвительно осведомился Генрих. «Да», – спокойно ответил Грефс. «Но вы не сталкивались с машинами иной цивилизации?» Естественно, Грефс ответил широкой улыбкой. «Однако воспринимать и анализировать информацию – наше кредо». Повторюсь, я не одинок и лишь представляю мнение группы старейших мнемоников обитаемой галактики. Надеюсь, оно будет услышано. «Говорите, Найджел», — Дитрих Кроу взглядом приструнил скептиков. «Один бывший кибрайкер подыгрывает другому, и мы должны их слушать», — раздался возмущенный голос. «Адмирал Нервинг, прошу соблюдать субординацию» осадил его Дитрих. Тот угрюмо замолчал, демонстративно отвернувшись. Найджел, выдержав паузу и не дождавшись новых обвинений в свой адрес, продолжил едва начатую мысль. На сегодняшний день известно, что механоформы длительное время функционируют в режиме жесткой автономии. Они утратили базовый набор программ, определяющий их как терраформеров, Очевидно, создавшая их цивилизация зародилась и развивалась вне шарового скопления звезд. «Откуда известно, что наш противник тераформеры? ворчливо осведомился Хью Нервинг. «Об этом свидетельствуют действия репликатора, видоизменявшего участки поверхности Алексии», – спокойно ответил Найджел. «О чем вообще говорить?» Вновь прервал его Генрих Брайт. «Элианская эскадра сейчас ведет активную разведку проблемной зоны. Звездные системы, где расположены промышленные базы механоформ, обнаружить не так и сложно, после чего по ним отработает флот. Все, проблема исчерпана». «Узко мыслите, адмирал». Найджел, слушая реплики, мысленно пожалел, что предложил свои услуги военным. Действия механоформ понятны и предсказуемы. Теперь к мнению Нервинга и Брайта присоединился адмирал Викшеев. Трагедия Алексея предопределена внезапностью нападения и неадекватным применением силы. Системы вооружений диска обладают избыточной мощью для операций планетарного масштаба. Но теперь мы предупреждены об угрозе и не допустим новых атак. «Давайте все же попытаемся проанализировать суть происходящего», – терпеливо предложил Найджел. «Лично мне не кажется разумной оценка противника исключительно с точки зрения энерговооруженности. Постулат о том, что установка свет справится с любой проблемой – опасное заблуждение. Во-первых, собравшиеся здесь высшие офицеры Содружества не имеют права мыслить подобным образом». Сколь не прискорбно об этом напоминать. Во-вторых, под ударом механоформ сейчас оказались неизвестные ранее поселения инсектов и лагриан, наших потенциальных союзников. Применение установки свет в границах населенных систем приведет к массовой гибели миллиардов ни в чем не повинных существ. Лагдоит и Хригашт, внимательно слушавшие Найджела, выразили свою абсолютную солидарность с прозвучавшей позицией. Одна из кадров флота не решит проблемы, произнес глава всех семей. Если ситуация не будет переломлена в ближайшие сутки, то локальные стычки между отдельными планетными цивилизациями моей расы перерастут в полномасштабную войну за жизненное пространство в границах шарового скопления звезд. Мне прискорбно напоминать, что сейчас инсекты сражаются с инсектами. Нет причин намекать на бездействие объединенного флота. Мы собрались здесь для принятия консолидированного решения. «Наносить или не наносить ответный удар по механоформам, развязавшим агрессию против наших союзников – это не вопрос для обсуждения. Задача совещания – определить стратегию действий», – поспешил успокоить его Дитрих. Хригашт, издав звук, означающий «терпеливое ожидание», вновь занял свое место. «Господа, я прошу дать мне возможность высказаться». Найджела, похоже, не впечатлили выпады адмирала флота. «Решение здесь принимаете вы, бесспорно. Но учитывая сложившуюся ситуацию, ее стремительное развитие, любая ошибка станет фатальной. Да, я никогда не сталкивался с механоформами чуждой расы, Но это не означает, что их поведение невозможно проанализировать. Если взглянуть на реликтовые механизмы времен первой галактической, что мы увидим? Сообщество машин той эпохи, до сих пор существующее в рамках карантинных звездных систем, демонстрирует нам схожее поведение. Потеряв связь с командными центрами, утратив текущую боевую задачу, Они, как правило, переходят в режим самоподдержания, то есть переключаются на добычу необходимых ресурсов. Их базовые программы со временем теряют актуальность и постепенно вытесняются востребованными, работоспособными алгоритмами поведения. Нередко наблюдение за карантинными мирами позволяет увидеть грозную боевую технику, выполняющую несвойственные ей задачи. Иногда процессы изменения столь глубоки, что их можно считать необратимыми. Пример тому – кибернетические механизмы ЮНОНы. За тысячелетия изоляции боевые машины научились сотрудничать и вступают в конфликты исключительно из-за ресурсов. Но существует и другая сторона процесса адаптации кибернетических систем к изменяющимся условиям функционирования. Машина никогда не скажет себе мое существование бессмысленно». Есть прецедент Диметры, где система аварийного самоподдержания, пытаясь решить сугубо мирные, я бы сказал, хозяйственные задачи, со временем обрела самосознание. К чему вы клоните, Грефс? Поведение механоформ укладывается в определенные рамки. Мы столкнулись с самоорганизованными сообществами машин, миллионы лет назад попавших в границы шарового скопления и изолированными в нем после включения лагрианских устройств, скрывших скопление ухара в коконе гравитационного искривления. Терраформеры утратили связь со своей цивилизацией. Некоторое время они продолжали придерживаться базовых программ «Преобразуя планеты». Но затем, вступив в конфликт с семьями цивилизации инсектов, были вынуждены защищаться. Им понадобилась целая эпоха, чтобы выработать новую линию поведения, отвоевать себе жизненное пространство, закрепиться в нем. Анализ данных, полученных в ходе боев за Алексию, ясно указывает. За миллионы лет автономного развития механоформы не превратились в разумную силу, но научились эффективно использовать боевые программы, являвшиеся вторичными, резервными, заложенными на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Они приобрели негативный опыт вооруженной борьбы за ресурсы, в том числе и в межусобных столкновениях. Механоформы в чем-то усовершенствовались, в чем-то деградировали. Нас сейчас не интересуют детали. Главное, что все изменения, произошедшие с ними, необратимы. Механизмы терраформинга полностью адаптировались к реальности шарового скопления звезд и в современности преследуют достаточно примитивные цели, совмещая хозяйственную деятельность, направленную на самообеспечение ресурсами, с постоянной готовностью отразить любое поползновение со стороны исконных врагов, инсектов, хараминов и, что самое скверное, со стороны соперничающих анклавов машин. «Вы не открыли ничего нового, Найджел. Напротив, лишь упростили ситуацию», – самодовольно произнес адмирал Нервинг. «Отсутствие у противника системы искусственного интеллекта позволяет действовать планомерно, Эскадра адмирала Мищенко станет источником данных о местах базирования анклавов машин, а мобильные группы флота нанесут серию превентивных ударов, уничтожая их базы. Одна, ну, максимум две недели активной разведки, и проблемный сектор будет полностью зачищен. Через неделю пожар войны охватит всю обитаемую галактику. Мрачно предрёк Найджел. Механоформы имеют одно неоспоримое преимущество. У них есть репликаторы, способные производить технику быстрее, чем флот будет ее уничтожать. К тому же, некоторые данные позволяют предположить, при постоянной угрозе, количество боевой техники, производимой механоформами, начнет расти в геометрической прогрессии. Через неделю, Адмирал, вы будете не атаковать, а защищаться. Механоформы выбьют вас из своего сектора пространства и курсами преследования выйдут в границы обитаемой галактики. В первую очередь они вычислят сеть Интерстар как главную информационную составляющую и нанесут удар по станциям гиперсферной частоты, После чего, как я уже упоминал в разговоре с Адмиралом Штейхелем, наши собственные системы искусственного интеллекта идентифицируют угрозу и, не получив внятных инструкций от людей, начнут самостоятельное противодействие. Я допускаю и крайний вариант, определив, что противник обладает неистощимыми резервами, системы ИИ, управляющие экономикой большинства обитаемых миров, обратятся к боевому потенциалу, оставшемуся после первой галактической. Они расконсервируют хранилища техники и снимут запрет с карантинных миров, где сохранились не только боевые машины, но и линии для их производства. После слов Найджела наступила гнетущая тишина. Скупо обрисованная Грефсом картина заставила адмиралов замолчать. Паузой воспользовался лишь Дитрих Кроу. «И каковы рекомендации?» – спросил он. «Удар необходимо нанести малыми силами», – ответил Найджел. «Механоформы должны математически осознавать, что имеют абсолютное, подавляющее численное превосходство. И это предотвратит включение репликаторов. Кто-то должен принести жертву, Создать очаг напряженности и держаться, пока боевые мнемоники флота не определят системы базирования противника. Нельзя допускать ошибок и иллюзий. Я полагаю, что после периода междоусобиц у победившего анклава механоформ существует всего одна промышленная база, где сосредоточены репликаторы. Что исключительно важно... Сейчас у них нет стимула для экспансии. Атака на миры инсектов – следствие поражения в системе Алексии. Механоформы, не получив достоверной информации о людях, устроили профилактическую зачистку на границе своего сектора. Они нанесли серию превентивных ударов и, одержав победу, успокоятся. А как быть с создавшей их цивилизацией? Не знаю, ответил Найджел. Если интересует мое мнение, я бы не развивал активных действий в ближайшие годы. Изолированные анклавы тераформеров в границах скопления ⁇ это проблема дня сегодняшнего. Но двигаться дальше ⁇ фактическое самоубийство. Я уже говорил о плачевном состоянии дел в сфере контроля над нашими системами искусственного интеллекта. Необходимо показать людям, Сколь велика угроза? Показать честно. Поднять вопрос о формировании поколения мнемоников. Сделать, наконец, закономерный шаг на новую ступень развития цивилизации. А уже после решать вопрос, нужно ли нам вторгаться в зону неисследованного космоса, где, скорее всего, царят механоформы, пережившие своих создателей – Или человечеству на ближайшую перспективу достаточно жизненного пространства с учетом освоения множества планетных систем скопления Охара? «Это не совещание, а балаган!» – внезапно гневно воскликнул адмирал Викшеев. «Мы слушаем Кибрайкера так, словно он командует флотом. Пораженческие настроения – вот что нам хотят преподнести!» «Спокойнее, Николай Арсеньевич. Пока что мы лишь выслушали мнение приглашенного специалиста». Кроу взглянул на инсекта Лагрянина. «Цена ошибки несоизмерима, человек», – коснулся рассудка Дитриха мыслеобраз, телепатированный хригаштом. «Речь идет о жизни триллионов разумных существ». «Раскол во флоте недопустим!» Дитрих кивнул. «Объявляю перерыв на 15 минут». Воспользовавшись паузой и не обращая внимания на шум, поднявшийся в зале после объявления перерыва, Дитрих Кроу сделал знак Гревсу. Секунды позже сформированная системой связи, изолированная от прослушивания виртуальное пространство, материализовала две фигуры. Два заклятых врага посмотрели в глаза друг другу. Оба понимали. Вспоминать прошлое сейчас как минимум глупо. «Что думаешь, Найджел?» «Многовато демократии во флоте», — Грефс поморщился. «Обитаемая галактика», — Дитрих пожал плечами. Каждый из адмиралов представляет определенный сектор пространства, говорит от имени десятков планетных правительств. К тому же почти все они метили на должность координатора. Мое назначение многим пришлось не по душе. Но ситуация чрезвычайная. Неужели нет властных рычагов для принятия необходимых решений? «Рычаги есть, и я их использую, можешь не сомневаться». «Не оказалось бы поздно». «Я не могу подставлять под удар Элианскую эскадру. Без мощной мнемонической поддержки их жертва станет напрасной». Найджел сощурился. «Дай координаты, Дитрих, мы обеспечим мониторинг гиперсферы». «Справитесь?» Прикрыть эскадру не обещаю, но отследить гиперсферные курсы и вычислить базы механоформ – реально. Кто командует разведывательной группой? Адмирал Мищенко. «Слышал о нем», – кивнул Грефс. «Отдашь ему приказ?» «Нет. Если мы правильно проанализировали ситуацию, приказ в любом случае опоздает. Механоформы ударят первыми». «Я направлю силы флота на помощь эльянской эскадре, не считаясь ни с чьими мнениями. Но не раньше, чем станут известны координаты точек базирования противника». «Согласен», – кивнул Грефс. «Преждевременное усиление группы сорвет атаку механоформ и запустит процесс массовой репликации боевой техники. Мищенко не отступит в критический момент?» Нет. «Он не отступит». Дитрих пристально взглянул на своего собеседника и вдруг добавил. «Найджел, люди, подобные тебе, не меняются с годами». «Ищешь, где мой интерес?» «Пытаюсь понять». «Не забивай себе голову. Сейчас на это нет времени. Мое личное присутствие там – достаточная гарантия?» Дитрих удивленно и недоверчиво посмотрел на Найджела. «Ты станешь рисковать собственной жизнью?» «Ну, кто-то ведь должен находиться непосредственно в скоплении», – пожал плечами Грефс. «Или ты выделишь мне мнемоников для оперативной поддержки?» «Нет, этого я сделать не могу». «Значит, и говорить не о чем. Отправлюсь туда сам». «Мне нужны лишь координаты и полномочия для связи с адмиралом Мищенко». «У тебя уже есть готовый план действий?» «Есть, но он тебе не понравится». Дитрих на миг задумался, затем решительно кивнул. «Ты получишь все необходимое, но учти, я информирую адмирала». «Поступай, как знаешь». Окраины скопления О'Хара. Зона малой звездной плотности. Система Q1867. Адмирал Мищенко напряженно размышлял над сложившейся ситуацией, вновь и вновь просматривая материалы, отснятые в период боев за систему Алексии. Только что на информационный терминал поступили данные, полученные в ходе преследования сеятелей группой из 12 стилетта. Наиболее информативным оказался файл сканирования, записанный автоматикой корабля, которым управляла Инга Далматова. Курс преследования вывел ее в систему, где едва завершилась схватка между базовым кораблем «Механоформ» и флотом «Инсектов», пытавшимся защитить планету. «Надо определиться с классификацией кораблей противника», подумал Сергей Дмитриевич. Сведения, полученные в ходе преследования, указывали на новые модификации уже известных объектов. К примеру, модули сеятелей, встреченные в соседней звездной системе, существенно отличались от аналогичного объекта, действовавшего в границах Алексии. Там мы имели дело с отделяемой частью базового корабля механоформ. Здесь же 12 модулей, сохраняя форму сегментов, действовали как самостоятельные единицы. К тому же их боевые характеристики оказались намного выше. Если «Сеятель», атаковавший пятый резервный космодром, был сбит ракетной атакой «Звена летта, то броня модифицированных модулей противника выдерживала не только чудовищное давление при погружении в недра газового гиганта, но и прямые попадания пираний. На расшифровке записей было хорошо видно, что некоторые пилоты зря расходовали оперативный боекомплект. Разрушить сеятели в 9 случаях из 12 удалось лишь комбинированным применением тяжелых ракет и гаусс-орудий. Адмирал глотнул кофе. Сергей Дмитриевич чувствовал, схватка неизбежна. Публичную дерзость пилотов, ведущую к нарушению субординации и ослаблению дисциплины, он, конечно, не приветствовал. Но галакт-лейтенант Далматова права. Прикрываться семьями инсектов, наблюдать за их гибелью, собирая информацию, бесчеловечно. Мы не машины и не статисты. Сознание стыло ощущение агонии миллионов существ. Фантомными пятнами мердели пылающие города инсектов. Инга, как истинный мнемоник, не стала тратить слов. Она попросту выплеснула в рассудок адмирала крохотную частицу пережитого, давая понять, каково было там за чертой морального невозвращения. то как поступил бы?» Мищенко отвернулся от экранов. Тысячи звезд слепили его. Он отдал нелегкому делу военной дипломатии в рамках шарового скопления половину жизни. И термин «братья по разуму» применительно к диким семьям инсектов и лагрианам, избравшим средой обитания исполинские космические станции, уже давно не звучал для него двусмысленно. «Так что же я медлю?» Мощь объединенного флота Содружества бледным призраком маячила за спиной адмирала. С одной стороны она рядом, только позови, с другой – неимоверно далеко. И дело не в космических расстояниях, не во времени подлета оперативных групп немедленного реагирования, а в скорости принятия решений наверху. Проблема заключалась в том, что непосредственной атаке в данный момент системы Содружества не подвергались. Удар механоформ пришелся на цивилизации, о существовании которых еще вчера никто не подозревал. Мищенко вновь посмотрел на звезды. Где-то между яркими, слепящими сгустками жидкого пламени проходила незримая черта, за которой безраздельно царили древние механоформы. Дальнейшие разведывательно-картографические действия эскадры неизбежно приведут к столкновению с необратимо изменившимися терраформерами. Да, но пока мы будем двигаться, исследуя миры, констатируя факты состоявшихся вторжений, Десятки, если не сотни планетных цивилизаций инсектов и лагриан, разобщенные, не готовые к коллективным действиям против незнающего милосердия противника, пополнят печальный список жертв внезапно возобновившейся экспансии древних механоформ. Сомнения адмирала можно понять. Его личный опыт хранил десятки таких же трудных, единолично принятых решений, каждая из которых в конце концов признавалась верным. История исследования и начала освоения людьми шарового скопления звезд проходила на грани предельного риска. Это сейчас, когда изучены вехи миллионнолетнего дробления цивилизаций лагриана-инсектов, Налаженные отношения с дикими семьями, прошедшими путь деградации и вновь сумевшими выйти в космос, положение на окраине Охара, граничащей с человеческими мирами, более или менее стабилизировалось. Но Сергей Дмитриевич являлся одним из немногих, кто знал и помнил цену, заплаченную за шаткий мир. Он не мог абстрагироваться, заставить себя мыслить узко ограничиться рамками конкретной, поставленной перед эскадрой задачи. Пройти определенный маршрут, дав ответ на вопрос, от кого бегут инсекты. Существует ли цивилизация механоформ или нападение на Алексию можно считать единичным случаем, случайным рецидивом сбойных программ древнего автоматизированного комплекса, созданного неизвестной расой для преобразования планет. Ответ уже дан. Элианская эскадра, образно говоря, остановилась на краю пропасти. Быстрые решения, небезопасные решения, мысленно напомнил себе адмирал древнюю мудрость. Однако никаких дополнительных инструкций из штаба флота не поступало, и адмирал задумался, почему. Информация по последним событиям передана, но распоряжение относительно дальнейших действий не последовало. Лично зная Дитриха Кроу, недавно назначенного на должность координатора Объединенного флота Содружества, Мищенко не верил, что тот останется равнодушным к судьбе инсектов и лагриан, гибнущих под ударами механоформ. Однако среди высших военных и политических кругов конфедерации до сих пор не сложилось единого мнения относительно не входящих в состав Содружества планетных цивилизаций, позиционированных в результате исследований скопления О'Хара. Глупо ожидать, что доклад о событиях последних часов приведет к резкой смене политического курса и консолидации в принятии решений. Дитрих сознательно молчит, предоставляя мне право принятия самостоятельного решения. Он понимает, что прения в Совете Безопасности могут затянуться не на один день, а каждый час промедления подобен смерти. Механоформы, нанося удары по инсектам, заставляют последних покидать разоренные миры, бросаться в отчаянные рывки через пространство гиперсферы, И снова вступать в бой, уже в попытке отвоевать для себя клочок жизненного пространства, принадлежащего семьям, граничащим с людьми. Этот вал, если его не остановить сейчас, способен накрыть половину обитаемой галактики, создать глобальные проблемы, сравнимые с теми, что уже возникли миллионы лет назад у цивилизации Хараминов когда полчища инсектов были вынуждены мигрировать в границы скопления Охара, спасаясь от нашествия предтеч. И вновь в сознании адмирала, ярчайшей вспышкой болезненного впечатления, возникла картина, переданная Ингой. Сотни роящихся в пространстве модулей и сегментов – Странное и страшное коловращение техногенных объектов, совершающих сложные и непонятные пространственные эволюции. Нужно действовать сейчас, немедленно, пока источник глобальной угрозы локализован на узком фронте. Вызвать огонь на себя только так можно остановить паническое бегство инсектов из сектора, предотвратить наступление чудовищных последствий массовой и бесконтрольной миграции разумных насекомых, одновременно поставив штаб флота перед свершившимся фактом, обоснованно затребовав помощь тяжелых соединений. «Дитрих слишком хорошо знает меня», завершил мысленный анализ ситуации адмирал Мищенко. «Он ждет, что я оценю обстановку», и дам ему шанс действовать в режиме чрезвычайной ситуации. Минутой позже адмирал воспользовался системой мнемонической связи. Аналитический отдел, капитан Юрман. Докладывайте, капитан. Что удалось выяснить? Анализ данных еще не завершен. Официальный отчет подождет. Соображения, выводы. Благодаря действиям лейтенанта Далматовой в вашем распоряжении файл сканирования произошедшей битвы. Сравнили материал с данными, полученными из системы Алексии. Да, господин адмирал. Вот и докладывайте, почему я должен задавать наводящие вопросы. Неужели непонятно, что мы вступили в войну? Виноват. Разрешите доступ к информаторию командной рубки. Мищенко кивнул, мысленно отдав соответствующий приказ автоматике. Спустя пару секунд перед креслом «Адмирала» сгустился воздух, формируя 10 сфер голографических мониторов. В стереообъеме возникло изображение моделей, построенных на основе анализа полученной информации. «Что это?» Адмирал с интересом подался вперед, рассматривая очертания объекта, отличающегося от виденного им ранее базового корабля механоформ. «Уже не диск. Скорее, двояко-выпуклая линза. Диаметр тот же, 30 километров», – мысленно отметил Мищенко. «Мы назвали объект разрушителем», – приступил к докладу капитан Юрман. Как видите, он состоит из 12 сегментов. Это соединенные между собой модули сеятелей. По нашим предположениям, именно так выглядел корабль до разделения. Вывод о существовании подобной конструкции был сделан после сравнения двух материнских объектов и изучения ряда различий, которые удалось обнаружить в структуре сеятелей. В глубинах голографических мониторов возникли еще две модели. «Первый объект, атаковавший Алексию, включает модуль сеятеля в свою структуру», — продолжил капитан Юрман. «Второй, обнаруженный галакт-лейтенантом Далматовой, не имеет недостающих сегментов, и характерное отделяемое устройство раздачи энергии в его строении не найдено». Также у второго объекта отсутствуют спиралевидные наросты по периметру наибольшего диаметра корпуса. Напомню, что из подобных спиралей, отделившихся от базового корабля механоформ надалексией, была осуществлена сборка молекулярного репликатора. Есть в структуре второго корабля опознанные модули. Мищенко внимательно рассматривал модели, подмечая десятки несоответствий. В ходе сравнительного анализа мы идентифицировали шесть секций. Первая несет установку мобильного гиперпривода. Вторая является универсальным блоком запуска аэрокосмических истребителей. Третий сегмент состоит из послойно состыкованных друг с другом десантно-штурмовых аппаратов, предназначенных для доставки на поверхность планет боевых механоформ, их обслуживания и поддержки. Четвертый модуль является вычислительным устройством. Пятый из опознанных сегментов – сенсорно-локационный. И, наконец, шестой содержит уже известные нам ремонтные платформы. «Всего сегментов 12?» – уточнил Мищенко. Да, и в первом и во втором случае базовый корабль механоформа состоит из 12 секций и центральной цилиндрической части, несущей установку термоядерного синтеза. По нашим предположениям, все модули имеют возможность отстыковки. Их крепления унифицированы, размеры идентичны. Адмирал, уловив основную мысль, глубоко задумался, изредка поглядывая на экраны. «Напрашивается вывод», — продолжил доклад капитан Юрман. «Если существует гипотетический флот механоформ, то он будет состоять из кораблей, идентичных по форме и размерам, но различных по возможностям боевого применения. Следуя логике, мы предположили, что ударная группировка механоформ состоит из 12 кораблей. В зависимости от ситуации, они способны производить отстыковку модулей и обмен ими. Пример тому, 12 модулей-сеятелей, составляющие корабль, условно классифицированный как разрушитель. Обратите внимание на модель разрушителя. Мы выделили три круговых утолщения в верхней, средней и нижней частях корпуса. Анализ локальных структур показывает, что в них смонтированы батареи плазмогенераторов, способные работать в двух режимах. Первый – раздача энергетических капсул малым кораблям, штурмовым модулям и аэрокосмическим истребителям. Второй режим подразумевает использование плазмогенераторов в качестве основной системы вооружения. При этом, если цель одиночная, пояса батарей приходят в скользящее круговое движение относительно корпуса, обеспечивая непрерывный огонь в избранном направлении. Если же целей много и атака на разрушитель идет с нескольких курсов, батареи плазмогенераторов останутся неподвижны, обеспечивая стопроцентное перекрытие секторов обстрела всех полусфер. Мищенко мрачно кивнул. Разрушение одного или нескольких сегментов не приведет к уничтожению корабля, верно? Предполагаемые нами конструкции в состоянии выдержать удар аннигиляционной установки свет и продолжить выполнение поставленной задачи. Поясню. Противостоять аннигиляционному удару любой из базовых объектов вероятнее всего будет экстренным отстрелом всех модулей. Разлетаясь в разных направлениях, некоторое количество сегментов неизбежно уцелеет и, прикрывшись щитом из управляемых кристаллов, вновь соберется в единую структуру. Либо модули перейдут в режим автономии и начнут действовать как отдельные боевые единицы. Применение установки свет – это теория. Сейчас речь идет о нашей эскадре. «Значит, производя обмен модулями, механоформы формируют специализированные корабли?» «Например», — адмирал размышлял вслух, посматривая на модели. «Они способны действовать в следующем составе. Основной ударный корабль класса «Разрушитель». Затем авианосец, собранный из блоков хранения и запуска аэрокосмических истребителей». Ремонтная база, глобальный центр управления и координации, десантный корабль, сборка сегментов послойно состыкованных ДШМ, постановщик гиперсферных помех, 12 синхронно работающих гиперприводов, способных создать поле, блокирующее попытку погружения кораблей противника в пространство аномалии космоса. Что еще? Адмирал вскинул взгляд. «Вы не упомянули корабль сенсорно-локационной разведки. Назначение остальных модулей нам пока неизвестно. Кроме того, корабли противника не обязательно будут состоять из 12 идентичных сегментов. Возможен широкий спектр вариантов конкретной компоновки». «Да, я понимаю». Адмирал встал, прохаживаясь вдоль голографических экранов. Теперь, капитан, поясните, почему механоформы используют исключительно энергетические виды вооружений? «Не только», — возразил Юрман. «Управляемые кристаллы являются поражающими элементами механического типа воздействия. На их основе построена вся оборонительная система кораблей механоформ». Нелогично. Выстраивая ложный корпус или создавая щит из кристаллов, они лишают себя возможности применять лазерные установки и генераторы плазмы. Вы не правы, господин адмирал. Кристаллы – сложные электромеханические устройства. Ими управляют генераторы электромагнитных полей, входящие в структуру каждого модуля, вне зависимости от его специализации. «Щит способен к сложным и быстрым эволюциям перестроения, то есть в момент выстрела плазменной батареи или залпа лазерных установок в нем откроются окна, пропускающие заряды энергии». «Ясно». Мищенко остановился подле сфер голографического воспроизведения, где вращались модели двух базовых кораблей. «Они отличаются друг от друга» очень сильно отличаются. Как это объяснить? Мы провели сравнительный анализ и пришли к выводу. В системе Алексии действовал один из древних кораблей. Можно предположить, что это терраформер, лишь незначительно изменившийся после конфликта с инсектами, завершившегося в далеком прошлом. Собственно, вторая модель отражает дальнейшую эволюцию терраформеров. По всей видимости, столкновения с цивилизацией разумных насекомых происходили не эпизодически. Вспыхнула полномасштабная война за жизненное пространство, длившаяся не одно тысячелетие. Отступать тераформерам было некуда. Шаровое скопление к тому времени изолировали от остального космоса лагрианские генераторы вуали. В сложившихся условиях, утратив связь с создавшей их цивилизацией, Роботизированные комплексы перешли в режим автономии. Для выполнения основной программы им требовалось очистить пространство от противника. Следовательно, их дальнейшая эволюция находится в прямой зависимости от условий противостояния с инсектами. То есть, тактика механоформ, система их вооружений, заточены против инсектов? То была первая ступень их развития? Подробнее, капитан. Действия механоформ в системе Алексии, в частности их эффективная атака против бункерной зоны 5-го резервного космодрома, приемы, использованные при подавлении средств противокосмической обороны, свидетельствуют, что терраформеры сталкивались не только с инсектами. Существовал как минимум еще один тип противника. Предположительно, после завершения войны с разумными насекомыми, в очищенном от присутствия инсектов секторе пространства разгорелся новый виток противостояния. Механоформы в период войны с инсектами были вынуждены создавать планетарные промышленные базы, воспроизводить технику в огромных количествах. В результате, после окончания боевых действий, Победителем стало тесно в границах захваченного участка пространства. Уничтожить избыток базовых кораблей для машин – действия практически невозможные, противоречащие логике. Вероятно, в тот период существовало несколько крупных группировок механоформ, не объединенных единым командным центром. Они начали конфликтовать, сталкиваясь в определенных системах, ведь планет, пригодных для колонизации – В зоне средней звездной плотности не так и много. В результате началась война машин. В ней победил один из анклавов, уничтоживший, либо захвативший все промышленные и ресурсные базы сектора. «Но корабль, атаковавший Алексию, не получил поддержки», — напомнил адмирал. Это говорит о том, что он принадлежал к одному из разгромленных анклавов машин ответил капитан Юрман. «Может быть», – подумав, согласился Мищенко. «Всю собранную информацию следует немедленно отправить в штаб флота, техническому, тактическому и навигационному отделам, передать данные по вероятной конфигурации и системам вооружений терраформеров. Мы обязаны вычислить их уязвимые места, разработать оборонительную и наступательную тактику, прежде чем произойдет первое реальное столкновение. Особое внимание уделить центральному стержню дисков. Расположенная в нем энергетическая установка, на мой взгляд, наиболее перспективная цель для атаки. Мищенко посмотрел на экран связи и добавил. Благодарю, капитан. Работа аналитического отдела будет особо отмечена. Продолжайте исследование. Переключив канал мнемонической связи, Сергей Дмитриевич вызвал дежурного офицера флагманского корабля эскадры. Выслушав доклад о текущем состоянии дел, он кивнул. «Решетов, объявляю приказ с этой минуты поддерживать постоянный канал гиперсферных частот для немедленной передачи данных в штаб флота». При объявлении боевой тревоги информация о событии должна уйти прежде, чем противник задействует генераторы низкой частоты для постановки гиперсверных помех. Отдав распоряжение, Мищенко вновь уселся в кресло. Мнемонический отдел. На связи галакт-капитан Аничев. Немедленно откликнулся старший офицер группы мнемоников, несущих в данный момент боевую вахту. Что дала разведка? Мы завершаем дистанционное сканирование звездных систем, расположенных в пределах одного прыжка. Исследование ведется мнемониками. По линиям напряженности гиперсферы отправлены автономные капсулы с наномашинами. На данный момент в семи из 12 исследованных систем обнаружены характерные признаки планетных поселений инсектов. Космические станции Лагриан зафиксированы на орбитах двух планет. Технический уровень развития найденных цивилизаций выясняется. Присутствие механоформ не выявлено. «Работайте!» – адмирал кивнул. «Обо всех изменениях обстановки докладывать немедленно!» Выслушав доклады, Мищенко глубоко задумался. Обстановка складывалась напряженная. Неопределенность ситуации давила на психику. Итак, что стало известно за истекшие часы? Мы обнаружили 12 модулей типа «Сеятель». Их преследование увело пилотов "Стилета" за пределы зоны ответственности эскадры. Каждый из разведчиков трижды менял навигационные линии гиперсферы прежде чем сеятели покинули пространство аномалии космоса. Получается, что в данный момент между Эльянской эскадрой и зоной боевых действий, где корабли механоформ атаковали планетные поселения инсектов и орбитальные станции Лагриан, расположено незатронутое конфликтом пространство. Перед адмиралом стоял сложный выбор немедленно двинуть уверенную ему эскадру в зону столкновения между механоформами и инсектами, либо дождаться окончания анализа данных, выработки оптимального построения кораблей, разработки тактических приемов, нападения и обороны. Дмитрия Сергеевича раздражало молчание штаба флота. Там, несомненно, сейчас идет эмоциональное обсуждение ситуации. Но кто из Верховного Командования Объединенных Сил Содружества возьмет на себя единоличную ответственность за принятие решения, которое, по сути, начало войны с противником, плохо изученным, обладающим неизвестным пока потенциалом? В отсутствие четких директив эскадра обязана выполнять поставленную задачу вести дальнейшую разведку, двигаясь заранее намеченным курсом. Курсом, который ведет нас в зону конфликта. Адмирал покосился на голографический монитор, отображающий расширяющийся конус неисследованного сектора шарового скопления звезд. В мыслях постоянно возникал один и тот же вопрос – Что побудило переродившихся тераформеров возобновить боевые действия против цивилизации разумных насекомых? Не приведет ли появление эскадры к расширению зоны конфликта? Не спровоцирует ли новые атаки со стороны механоформ на населенные инсектами миры? Оставаться на месте? Ожидать дальнейшего развития событий? Мищенко все более мрачнел. «Бросим инсектов на произвол судьбы, и себя не спасем, и столь нужную информацию не добудем, да и гибель миллионов разумных существ ляжет на совесть несмываемым пятном», — напряженно размышлял адмирал. «Какими силами обладают механоформы? Сколько у них эскадр? Где расположены планеты базирования?» Опыт подсказывал анклав машин, на протяжении миллионов лет не покидавший границ захваченного сектора, не настолько велик, чтобы с ним не справился флот содружества. Кто же толкнул их на активные действия? Что за третья сила проявила себя в столь неподходящий момент? Командиров первой и пятой эскадрилий стилета на связь распорядился Сергей Дмитриевич мгновенно заработал выделенный командный канал. В постоянной боевой готовности в данный момент находились 2 и 4 эскадрилья. эскадрильи. Третья после преследования сеятелей на сутки была переведена в резерв. Повернувшись к зоне связи, адмирал сделал шаг, проходя сквозь незримый кокон информационно-мнемонической защиты. Зона связи, защищенной специальной аппаратурой фрагмент боевой рубки – куда проецируются голографические изображения, оптические фантомы, вызванных адмиралом абонентов. Капитан Лозовой, экипированный по регламенту боевой готовности, первым доложил о прибытии. Секундой позже появился оптический фантом Рудольфа Дулигана. Господа, адмирал мысленным приказом включил объемную картину ближайшего звездного окружения. Объявляю боевую задачу – в составе эскадрильи произвести активную разведку следующих систем. Среди россыпи серебристых пылинок появились две курсовых нити. Необходимо получить точные разведывательные данные, касающиеся обстановки в звездных системах, удаленных на 2-3 прыжка от места базирования эскадры. Уточнить количественный и качественный состав флота механоформ. В бой не вступать. Использовать средства маскировки. Машины перед стартом будут доукомплектованы в соответствии с конфигурацией тень. Обо всех обнаруженных техногенных объектах немедленно передавать подробную информацию по каналам ГЧ. В случае обнаружения планетных поселений инсектов или космических станций «Лагриан» задействовать штатные программы установления контакта, информировать братьев по разуму относительно угрозы атаки со стороны механоформ, предоставить дружественным цивилизациям технические средства аварийной связи с эскадрой на каналах гиперсферных частот. Лозовой, оценив предложенный маршрут следования, проходящий через два десятка звездных систем, заметил. Высока вероятность встречи с крупными космическими соединениями механоформ. Режим «Тень» адаптирован против известных нам средств сканирования. Точной информации по оснащению базовых кораблей противника нет. Кроме того, по курсу следования вполне могут располагаться устройства пассивного наблюдения. Конкретнее, капитан «Необходимы дополнительные инструкции, господин адмирал, на случай, если механоформам удастся проследить курс эскадрилей. Есть риск, что мы своими действиями спровоцируем их на преследование и выведем к точке базирования эскадры». Мищенко кивнул. Галакт-капитан Лозовой всегда отличался способностью мгновенно анализировать полученный приказ и не боялся озвучить свое мнение. Повторяю, действия эскадрилей носят исключительно разведывательный характер. Ушел от прямого ответа адмирал. Тактика технические характеристики стилетта позволяют уклониться от боя с превосходящими силами противника. На промежуточных всплытиях после передачи собранной информации вы будете получать необходимые коррективы и инструкции если связь в какой-то момент будет нарушена. В таком случае встречайтесь здесь. Маркер обозначил на карте одну из звездных систем, расположенных по соседству с точкой базирования Эльянской эскадры. Потеря связи на гиперсферных частотах будет означать, что мы вступили в бой. Задача на возвращение, хмуро уточнил Дулиган. При отсутствии гиперсферной связи атакующий бросок по координатам базирования эскадры, ответил адмирал. Дальнейшие действия по реальной боевой обстановке. Вопросы? Нет. Разрешаю старт по готовности. Отпустив командиров эскадрилий, Мещенко не покинул защищенную зону связи, ожидая запланированный ранее вызов. Первым на боевом мостике Варгейза появился капитан фрегата Апостол. За ним с интервалом в несколько секунд прибыли командиры Ворона и Раптора. «Располагайтесь, господа!» Адмирал медленно прохаживался по ограниченному пространству сектора связи. «Вы получили данные по вероятной конфигурации боевых единиц флота «Механоформ». Теперь я хочу услышать ваши соображения относительно оптимального построения эскадры на случай боевого столкновения с превосходящими силами противника. На некоторое время наступила тишина. Затем слово взял командир «Раптора» Нечаев. Исходя из предположения, что основной ударной силой флота противника являются крейсера класса «Разрушитель», «Вооруженные генераторами плазмы, бой будет происходить на коротких дистанциях, что в корне меняет традиционную тактику космического сражения», – произнес он. «Почему?» – Мищенко остановился напротив Нечаева. «Применение стабилизированных изгустков плазмы эффективно на дистанциях от 1 до 2 световых секунд. Данные системы Алексии подтверждают, Боевые единицы флота «Механоформ» после завершения гиперпространственного перехода немедленно начинают атакующий бросок для максимального сближения с целью. И еще мнение. «В системе «Алексия» базовый корабль «Механоформ» использовал энергетически невыгодную точку всплытия», высказался командир фрегата «Ворон». Следовательно, организация засад, огневых заслонов или пространственное минирование вероятных точек гиперперехода выглядят малоэффективными. Делая ставку на группы мнемоников, осуществляющих мониторинг линии напряженности гиперсферы, мы получим информацию раннего оповещения всего за несколько секунд до события». «Логично», — согласился адмирал. Уничтожить противника в точках всплытия мы не успеваем. Для организации противодействия нам будет отпущено от нескольких секунд до минуты». «Слишком мало», – произнес Нечаев. «Необходимо заранее подготовить оборонительное построение эскадры. Предлагаю сгруппировать фрегаты на минимально допустимой дистанции от крейсера. При появлении вражеского флота суммарной мощности наших генераторов защиты будет достаточно для отражения первого удара разрушителей. «Но электромагнитные щиты в сочетании с активным искривлением метрики генераторами вуали блокируют применение наших собственных вооружений», – возразил командир Апостола. «Выдержав первый удар, мы определим точный, количественный и качественный состав флота противника», – возразил Нечаев. Это позволит распределить цели между фрегатами и начать атаку на разрушители прорывом через зону гравитационного искривления. Удар из-под щита, оживился Мищенко. Предлагаю следующую схему контратаки, подхватил мысль Нечаева Хайтан Хорс, командовавший Вороном. Массированный ракетный запуск на первых секундах атакующего броска заставит механоформы принимать меры к противодействию. Они начнут выстраивать щит из кристаллов. Пусть им удастся перехватить большую часть реактивных снарядов, не беда. Мы продолжим сближение, сканируя сигнатуры подсистем кораблей противника. Нейтрализовать разрушители можно следующим способом. Мнемоники выявляют точки расположения управляющих генераторов кристаллического щита, Фрегаты в движении ведут беглый огонь из гаусс-орудий главного калибра, уничтожая обнаруженные подсистемы противника. В итоге кристаллический щит теряет управляемость и становится препятствием для повторного залпа плазмогенераторов. Мищенко кивнул, соглашаясь. Он понимал, что намечающийся план отличается множеством новаций неизбежно вытекающих из особенностей строения кораблей противника. Кроме того, в Аргезу в определенный момент времени отводится роль мишени, принимающей главный удар механоформ. Но... Дальше он посмотрел на Хорса. Фрегаты продолжают движение, ведя непрерывный огонь. Броня кораблей противника, по нашим сведениям, не рассчитана на противодействие кинетическим видам вооружений. Мы проходим сквозь их построение и начинаем боевой разворот. Второй волной атакуют стилетта в конфигурации «Штурмовик». Используя генераторы активного щита, они преодолевают зону кристаллического роя и наносят удар по стержневой структуре крупных техногенных объектов противника – уничтожая их силовые установки. При успехе атаки произойдет взрывная расстыковка модулей с их частичным уничтожением. Кроме того, корабли механоформ лишатся возможности к повторной сборке. Будут уничтожены базовые элементы, на основе которых формируются модульные конструкции. В общих чертах план неплох но требует тщательной проработки в деталях взаимодействия. Мищенко включил тактический монитор. «Я предлагаю осуществить запуск стилета в первые секунды боя, чтобы штурмовики, закрывшись фантом-генераторами, вышли двумя группами выше и ниже плоскости эклиптики построения противника. Таким образом, они получат возможность внезапной атаки с выгодных курсов, для поражения силовых установок вражеских кораблей. «А кто будет противодействовать атаке истребителей Роя?» поинтересовался командир Апостола. «Бортовые системы Варгейза», ответил адмирал. «Крейсеру придется сыграть роль главной мишени. Это не противоречит логике машин. Они начнут атаку на наиболее крупную и опасную с их точки зрения цель». Задача фрегатов – не допустить повторного плазменного удара разрушителей. Варгейс после истощения ресурса накопителей энергии отключит щиты, переходя к активной обороне. А теперь займемся деталями. Нужно продумать каждую мелочь и осуществить перестроение эскадры. Разрешите вопрос, Сергей Дмитриевич? Да. Мещенко обернулся к Нечаеву. Есть данные о готовящейся атаке со стороны механоформ? Нет, между нами и противником лежит пространство, подконтрольное диким семьям цивилизации инсектов. В таком случае перестроение эскадры будет преждевременным. Считаете, что потеря 12 сеятелей прошла незамеченной со стороны механоформ? Адмирал покачал головой. «Нет, я чувствую, они уже ищут нас и попытаются нанести упреждающий удар. Продолжая разведку, мы попадем в заранее подготовленную ловушку. На мой взгляд, облегчать противнику задачу нет никакого смысла. Столкновение уже неизбежно, и лучше мы встретим их тут, заранее подготовившись» лишив механоформы преимуществ фактора внезапности.